То есть, и как это лечить? Снотворным? Нет. Когда мы ставим диагноз хроническая неорганическая условно рефлекторная бессонница, наша главная задача не назначить снотворное. Дать таблетку легко, а отнять практически невозможно, а боязнь засыпать без препарата уже было сказано выше. Многие снотворные средства со временем могут вызвать зависимость и превратить человека в лекарственного наркомана. А главное, при хронической бессоннице снотворное не помогает, не излечивает её. Оно может подавить и выключить сознание, но на сам механизм поломки, негативные рефлексы не действуют. Согласитесь, если у вас плохо работает компьютер, то просто включать и выключать его из сети бесполезное занятие. Ничего не изменится, пока специалист не разберётся и не устранит саму проблему. Таблетка это одноразовое решение, которое только откладывает момент реального устранения проблемы и даёт бессоннице фору по времени, чтобы ещё основательнее пустить корни в вашей голове и в вашем теле. Иногда люди с бессонницей доходят до такой степени отваги, что начинают принимать более тяжёлые средства, чем просто снотворное, например, транквилизаторы. Мы говорим о тваге, потому что это лекарство с очень мощным воздействием на нервную систему. Недаром именно средства данной группы исторически применяли у осуждённых смертников, чтобы успокоить их перед казнью. Те, которая смотривает их приём, прекрасно знают, что это серьёзные лекарства. Но несмотря на всю свою мощь, транквилизаторы тоже не излечивают бессонницу. Это просто ещё более изощрённая попытка успокоить себя и вызвать сон. Они действуют, но лишь на то время, что человек их принимает. Кстати, знаете про происхождение слова транквилизатор? Это устройство, которое изобрели в 1810 году, чтобы успокаивать буйных больных в психиатрических лечебницах. Транквилизатор кресло, в которое сажали пациента, закрепляя его руки, ноги и голову в определённом положении. И вам такое кресло точно не нужно. Что ещё бывает? Гипноз, какие-то аппараты, ритуалы И глоукалование, молоко и мёд, они тоже не помогут справиться с хронической психофизиологической бессонницей. Они тоже не убирают рефлексы. Пассивного подхода вроде похудейте меня, подхода с ожиданием эффекта от какого-то внешнего средства не получится. Или вы дальше позволяете бессоннице уродовать вашу личность и жизнь? или начинаете работать сами. Вы можете переформатировать мозг с бессонницы на здоровый сон с помощью лишь одного когнитивно-поведенческой терапии КПТ. Если я узнаю себя в портрете хронической неорганической бессонницы, значит ли это, что мне можно отказаться от обследования и быть уверенным, что КПТ мне точно поможет? Как вы понимаете, мы не можем взять на себя ответственность и заявить, что конкретно у вас та самая хроническая неорганическая бессонница, которая так здорово лечится когнитивно-поведенческой терапией. Не забываем, бессонница может быть и симптомом У вас вполне может быть бессонница болезнь в сочетании с органическими причинами нарушения сна, дефицитом железа, синдромом апноэ сна или болезнью щитовидной железы, о которых вы не подозреваете. Кроме того, есть ряд противопоказаний к проведению когнитивно-поведенческой терапии. В главе о КПТ они описаны подробно. Поэтому в идеальной ситуации стоит всё же пройти обследование на выявление причин бессонницы у врача-сомнолога. Если же вы убеждены, что ваша бессонница имеет чисто психофизиологический портрет, а ваше телесное здоровье полностью в порядке, то вы можете без сомнений начинать когнитивно-поведенческую терапию по этой книге. Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы Хроническая неорганическая бессонница это продукт вашего мозга. По своей сути, она представляет собой ошибки мышления и поведения, которые привели к автоматическому следствию в виде плохого сна. Нужно устранить эти ошибки, и сон восстановится. На их устранение и направлена когнитивно-поведенческая терапия бессонницы КПТ, КПТ-Б. Она состоит из двух частей. Когнитивная часть, латинский cognitio восприятие, познание, избавляет от ошибок мышления. Она даёт объективную информацию, разъясняет, развенчивает заблуждения относительно сна с помощью твёрдых фактов, помогает понять, что правильно, а что нет, создаёт основание, аргументацию и мотивацию для работы. структурирует её. Поведенческая часть устраняет ошибки поведения. Проводя поведенческую терапию, человек выполняет конкретные полезные рекомендации, совершает действия в верном направлении. Таким образом, во время когнитивно-поведенческой терапии необходимо думать и делать. Нужна активная работа, исполнителем которой будете только вы сами. И если вы добросовестно эту работу проведёте, хроническая бессонница уйдёт и никогда не вернётся. А методы. Когнитивно-поведенческая терапия как метод примерно 60 лет. Её создатель Аарон Бек почти всю свою долгую жизнь, а на момент написания этой книги в 2019 году знаменитому профессору исполнилось уже 97 лет. посвятил данному направлению. До эры КПТ любые психологические проблемы считались нарушениями, требующими внешнего воздействия и внешней помощи. Самому пациенту работать со своим состоянием не доверяли, как не доверяют фломастеры маленькому ребёнку в отсутствие взрослых. С ним работали извне. Специалисты с правильными, здоровыми мозгами исправляли проблемы бытия и сознания своих пациентов с помощью порой довольно тяжеловесных назначений, а Арон Бег был первым, кто всерьез задумался о неполноценности такого подхода. Ведь при многих состояниях можно гораздо эффективнее помочь пациенту, доверив значительную часть работы ему самому. Когнитивно-поведенческая терапия стала тогда принципиально новым подходом, основанным на уважительном отношении к человеку, к его разуму, его психике и его возможностям самовосстановления. Национальный институт здоровья и клинических исследований NICE подтвердил, что КПТ высокоэффективный метод коррекции широкого спектра психологических и пограничных психических расстройств. включая бессонницу, тревогу, депрессию и даже обсессивно-компульсивное расстройство ОКР. Для лучшего понимания, при ОКР человеку непреодолимо нужно, к примеру, 33 раза в день тщательно мыть руки, потому что иначе он якобы заболеет и умрёт. Или делать ещё что-нибудь более причудливое, якобы во избежание страшных последствий. Вместо того, чтобы навечно подсаживаться на таблетки, он может обратиться к специалисту по КПТ и с его помощью помочь сам себе. Бессонница попала в фокус внимания исследователей КПТ относительно недавно. Раньше считалось, что бессонница это всегда лишь симптом, следствие какой-то первичной причины, а их, как мы уже говорили, может быть более сотни. Лечили её по правилу: устрани причину, уйдёт следствие. Чаще всего бессонница считалась симптомом депрессии, явной или скрытой. Но исследования показали, что депрессия причина бессонницы, во многих случаях излечивается, а бессонница остаётся. Таким образом оказалось, что бессонница может быть полностью самостоятельным состоянием, ни от чего не зависящим. С новым пониманием сути проблемы бессонница равно самостоятельное состояние и бессонница равно результат ошибок мышления и поведения. Изменился и подход к лечению. Оказалось, что разрушение негативных рефлексов, реакций, привычек, о которых мы говорили в предыдущей главе, неизбежно возвращает человека к состоянию здорового сна. На совсем потому что эти рефлексы, реакции, привычки и есть бессонница. Исправить мышление, исправить поведение. Всё. Даже при выраженной многолетней бессоннице КПТ даёт результат. Чтобы не быть голословными. Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы рекомендуется как первая линия лечения хронической бессонницы у взрослых. В любом возрасте. Хотя различные программы КПТ применяются уже около трех десятков лет, ее утвердили как главный метод лечения бессонницы совсем недавно, в две тысячи семнадцатом году. Именно тогда когнитивно-поведенческая терапия была поставлена на первое место в лечении хронической неорганической бессонницы в американских, европейских и российских рекомендациях. За рубежом новый метод активно приживается и занимает свое законное место, тогда как в России, к сожалению, далеко не все врачи даже просто слышали о нем, а применяют и вовсе единицы. Смотрите рисунок на странице сорок девять. Программа когнитивно-поведенческой терапии бессонницы доктора Бузунова. Один из авторов этой книги имеет длительный опыт в медицине сна и практикует с 1996 года. Долгое время пациентов с хронической бессонницей приходилось вести согласно общепринятой тактике. Как уже упоминалось, обычно бессонница расценивалась как следствие депрессивного или тревожного состояния. Кстати говоря, в той или иной степени это отмечается у половины взрослых людей. И часто сопутствует нарушениям сна. Выписывались снотворные средства, транквилизаторы или антидепрессанты со снотворным эффектом. Каждый раз при назначении подобных препаратов было практически очевидно, что лечение будет проводиться длительно, а возможно, пожизненно. Большого удовлетворения это, конечно же, не приносило ни пациентам, ни врачу. В этом смысле примечательно мнение одного знакомого психиатра. Она говорила, что у неё очень простая схема лечения хронической бессонницы. Сначала назначаются антидепрессанты на 3 месяца. Если после отмены возникал рецидив, то на 6 месяцев. При повторном рецидиве на 12 месяцев, а в следующий раз пожизненно. Шёл постоянный поиск альтернатив и изучение зарубежного опыта. В итоге, в 2003 году автор предпринял первые попытки применения элементов КПТ в борьбе с бессонницей. Были выпущены брошюра "Советы по здоровому сну" и практическая программа для самостоятельного применения "Программа здорового сна" доктора Бузунова. Брошюра по сути представляла собой когнитивную часть терапии, а программа здорового сна содержала поведенческие рекомендации по улучшению сна. Издания были напечатаны общим тиражом более чем пятьдесят тысяч экземпляров. Многие пациенты получили возможность избавиться от бессонницы без таблеток, но у этого способа помощи были недостатки. Проблема номер один. Вариант не для всех случаев бессонницы. На тот момент КПТ-Б была настолько малоизученной, что возможно было создать лишь своего рода прототип полноценной программы улучшения сна. Он хорошо подходил для коррекции нетяжёлых расстройств сна, но был мало полезен людям, которые страдают многолетней агрессивной бессонницей, давно принимают снотворные и антидепрессанты. имеют серьёзные психологические последствия бессонницы, страх не заснуть, катастрофизация ситуации в зависимости от таблеток. Проблема номер 2. Без поддержки специалиста не все пациенты могли полноценно выполнять рекомендации. Материалы выдавались на руки, сопровождались устными рекомендациями, но далее человеку предстояло действовать самому. Стоит ли говорить, что не всем людям в отсутствие поддержки хватало дисциплины и воли, чтобы завершить начатое и действительно восстановить сон. Проблему номер 1 решило время. С накоплением личного и международного опыта, появлением техник КПТ и публикацией результатов новых исследований программа совершенствовалась. В настоящий момент она оптимальна. Согласно международным исследованиям, средняя эффективность КПТ при бессоннице достигает 70%. Программа КПТ бессонницы доктора Бузунова, адаптированная для России и дополненная богатым личным опытом, помогает более чем в 80% случаев. Это относится к любым формам неорганической бессонницы, включая самые долгоживущие и тяжёлые ситуации. даже случаи с сформировавшейся лекарственной зависимости. Почему не 100%? Прежде всего, человеческий фактор. Из 10 пациентов, которые пришли к сомнологу, обследовались и решили прибегнуть к КПТ-Б, два человека не имеют достаточной мотивации и дисциплины, чтобы пройти терапию полностью. Просто в силу своих особенностей и несмотря на то, что их сопровождают со всем вниманием, Помните, о чём мы говорили ранее? Нельзя восстановить человеку сон, если он настроен пассивно ожидать результата и не готов работать. Те же, кто прошёл программу до конца, в абсолютном большинстве случаев отмечают либо полное восстановление, либо существенное улучшение сна. Проблема номер 2 тоже решена. На настоящий момент созданы очная программа КПТ бессонницы. личная персональная работа со специалистом и удалённая онлайн-программа, где пациента также сопровождает сомнолог. Очная программа рассчитана на 6 недель, на протяжении которых проводятся 6 терапевтических консультаций. Схема работы такова: в рамках консультации, сессии, которая обычно длится 45-60 минут, С пациентом разбираются определённые направления работы и перед ним ставятся задачи на неделю. На протяжении недели он выполняет полученные рекомендации и фиксирует происходящие с его сном изменения в дневнике. На следующей сессии оцениваются промежуточные результаты, проводится корректировка хода программы, составляются задачи на следующую неделю. Встречаться со специалистом можно удалённо: Skype, WhatsApp. Во время сессий последовательно разбираются определённые информационные блоки. В типичных случаях бессонницы структура программы такова. Неделя первая: изучение физиологии сна, исходная оценка сна пациента, обучение работе с дневником сна и начало его ведения. Это крайне важный этап. от которого во многом зависит эффективность последующих. Неделя вторая. Методики ограничения сна и контроля раздражителя. Терапевтическая основа программы, позволяющая разрушить большинство негативных рефлексов, вызывающих бессонницу и существенно улучшить качество сна. Далее эти методики с некоторой коррекцией применяются в течение всей программы. Неделя три: гигиена сна и образ жизни, советы по питанию, употреблению кофеин содержащих продуктов, физической нагрузке и другим важным аспектам повседневной жизни, от которых зависит благополучие сна. Неделя четвертая: работа с негативными убеждениями, позволяет выработать правильные представления о сне. устранить преувеличенно негативное восприятие проблем сна, катастрофизацию, укрепить мотивацию, перейти с убеждения у меня бессонница на убеждение мой сон улучшается. Неделя пятая. Релаксационные техники. Специальные рекомендации и упражнения, которые помогают понизить общую тревожность, учат устранять последствия стрессов. и увеличивают устойчивость к ним, позволяют добиться психологического расслабления днём и вечером. Неделя шестая. Гигиена спальни. Индивидуальный разбор обстановки спальни и создание среды оптимальной для здорового сна. По окончании завершающей недели проводится итоговая консультация. Сравнивается состояние сна до и после. Подводятся итоги и даются рекомендации на будущее, которые позволят удержать результат и избежать возвращения бессонницы. Дистанционная онлайн-программа КПТ бессонницы также длится 6 недель и делится на те же тематические блоки. Каждую неделю открываются новые информационные блоки для изучения и даются письменные инструкции. В конце каждой недели Участник программы высылает отчёт, специалист проверяет его и даёт обратную связь. Многим, особенно людям, проживающим не в Москве, удобнее именно такой вариант. Те же, кто способен к полностью самостоятельной работе, могут вернуть здоровый сон, работая по этой книге. Для наиболее последовательной и результативной работы у неё тоже имеется понедельная структура. противопоказания когнитивно-поведенческой терапии. Любой метод имеет свои ограничения, и когнитивно-поведенческая терапия бессонницы не исключение. Она неэффективна при наличии следующих медицинских противопоказаний. Расстройства дыхания во сне, синдром обструктивного апноэ сна средней и тяжёлой степени, синдром центрального апноэ сна, хроническая ночная гипоксемия, синдром беспокойных ног и периодических движений конечностей во сне, циркадное расстройство сна, сменный график работы, частые перелёты со смены трёх и более часовых поясов при невозможности нормализовать график сна, нарколепсия. Повышение гипертиреоз или понижение гипотиреоз функции щитовидной железы выраженный дефицит микроэлементов и витаминов органические поражения головного мозга черепно-мозговая травма опухоль последствия острого нарушения мозгового кровообращения болезнь Альцгеймера и другие заболевания сопровождающиеся деменцией и когнитивным дефицитом Выраженные нарушения памяти, концентрации и внимания. Тяжёлые хронические соматические заболевания: сердечно-сосудистые, лёгочные, неврологические, эндокринные, желудочно-кишечные и другие. Острые заболевания и обострения хронических соматических заболеваний. Острые инфекционные заболевания. Тяжёлые психические расстройства. депрессивный эпизод средней и тяжелой степени, генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, шизофрения, маниакально-депрессивное, биполярное расстройство и другие пограничные и психотические расстройства, требующие наблюдения психиатра и/или медикаментозной терапии, эпилепсия, наркомания, алкоголизм. Некоторые из перечисленных состояний представляют собой самостоятельные органические причины бессонницы, то есть бессонница является их симптомом. Как мы говорили, такая бессонница может уйти только при устранении причинного заболевания. В подобной ситуации надо обратиться к врачу по профилю. Другие противопоказания ограничивают, делают невозможным, опасным выполнение рекомендаций программы. К примеру, если у человека эпилепсия, то любое ограничение сна, даже проводимое с терапевтической целью, может спровоцировать у него приступ. Если у участника программы в силу возраста или из-за болезни нарушена память и умственные способности, то он не сможет следовать инструкциям по улучшению сна и так далее. Если вы не уверены в крепком состоянии своего здоровья и подозреваете у себя наличие противопоказаний, Рекомендуется обратиться к врачу, чтобы их исключить. Продолжите чтение, когда сможете уверенно дать ответ на вопрос ниже. Есть ли у вас противопоказания к проведению программы когнитивно-поведенческой терапии бессонницы? Как работать с книгой, чтобы получить наилучшие результаты? Нужно понимать, что книга это не полный аналог оригинальной очной программы КПТ бессонницы доктора Бузунова. Это стандартный вариант программы для стандартного случая бессонницы. Вариант лишённый персонификации, индивидуальных рекомендаций, сопровождения, личной поддержки, ответов на вопросы и других моментов, возможных только при работе со специалистом. По этой причине ваш путь к здоровому сну будет несколько сложнее, чем у большинства наших пациентов. Но у вас в любом случае есть все шансы на успех и информация, которая нужна для его достижения. Вспомните обучение чему-либо. Конечно, при поддержке квалифицированного педагога результат может быть достигнут с помощью меньших нервных и физических затрат. Но даже работа с самоучителем При должном упорстве позволяет освоить азы иностранного языка, научиться вязать и даже играть на гитаре. Обостанавливать сон это легче и быстрее, чем учить язык или осваивать музыкальный инструмент. Если на протяжении чтения этой книги у вас возникнет необходимость в обратной связи или потребность в дополнительных разъяснениях, пишите на адрес программа.дефис.бузунов@ sabakamail.ru. Постараемся помочь. Основной камень преткновения на вашем пути вовсе не ограниченность возможностей книги, а всё тот же человеческий фактор и неуверенность в своих силах. КПТ поможет даже если вы обследовались вдоль и поперёк, перепробовали рекомендации нескольких врачей и всё без толку. По глазам своего невролога, терапевта, психиатра вы видите, что он давно бы с радостью от вас избавился, если бы знал, к кому вас можно отправить. Психотерапевт упорно работает с вами, но вам кажется, что работа идёт не тем путём, так как сон не улучшается. Врач затрудняется в назначении нового снотворного или антидепрессанта, потому что вы уже испытали на себе все соответствующие продукты фармпромышленности. без эффекта. Чтобы всё получилось, от вас необходимо выполнение трёх условий: готовность работать. Наличие абонемента в спортзал не означает хорошей спортивной формы. Наличие этой книги и даже факт её прочтения не гарантирует, что сон улучшится. Надо действовать, работать, упираться. Если человек может исследовать тему и говорить о проблеме, Но ещё не созрел для действия, ничего у него не выйдет. Готовы ли вы пройти программу улучшения сна, а не просто почитать и подумать о ней? Выполнение всех рекомендаций в полном объёме по ходу чтения книги. Порой бывает, что человек следует только тем советам, которые ему нравятся, а неудобные для себя отвергает. Или самостоятельное исключает отдельные элементы техники упражнений. К сожалению, при избирательных усилиях должного результата не будет. Или он думает: "Сначала всё прочитаю, а потом начну делать". Неправильно. Со временем половина материала забудется. Потом, пытаясь внедрить в свою жизнь сразу всё прочитанное, вы не сможете выполнить рекомендации достаточно качественно. Приступайте к упражнениям и техникам по ходу чтения книги. Выполняйте их в полном объёме. Книга специально построена по неделям, чтобы вы постепенно, в правильном порядке, без надрыва вводили новые элементы терапии в свою жизнь и получали эффект. И она не случайно составлена подобно рабочей тетради со строчками вопросов и местами для ответов. а прояснками и приложениями с дневником сна. Это поможет вам работать более полноценно и методично. Если нужно фиксировать свой сон в ежедневном дневнике сна, делайте это. Если необходимо заполнять его утром после пробуждения, пожалуйста, заполняйте утром после пробуждения, а не вечером следующего дня, когда вы уже все забыли. Если согласно программе требуется вставать в шесть часов утра, вставайте в шесть, а не в шесть десять. Каждая казалась бы мелочь важна. Будете ли вы следовать всем рекомендациям, выполнять их в указанном порядке и в соответствии с инструкцией? Внимание и практики и теории. Люди часто допускают школьную ошибку типа. В книге читаю только диалоги, а описание природы и прочую воду пропускаю. Стараются перейти к интересному, к практике, а информационные блоки пропускают. Мы с вами собираемся заняться когнитивно-поведенческой терапией бессонницы. И практика, поведенческие техники это только её часть. Другая часть когнитивная. заключается в осознании, смене установок, обосновании новых убеждений и разрушении старых внутренней работе вашего мозга. Это неотъемлемая часть работы. Будете скакать через страницы и читать по диагонали, не получите половину знаний и навыков, которые должны получить, а значит, не будет ожидаемого эффекта. Эта книга для широкого круга читателей. Поэтому многие рекомендации даны в общем виде, конечно же, со всеми необходимыми оговорками и вариантами выбора. Общие рекомендации вам придётся своими силами персонализировать, интерпретировать под себя. Словом, вам нужно будет принимать небольшие самостоятельные решения по ходу чтения. Для этого требуется вдумчивое, внимательное, полное изучение информации. Без этого вы не будете уверены в том, что ваши решения правильные. Будете ли вы изучать материал вдумчиво и полностью? Если на все три вопроса вы ответили да, то всё будет отлично. С бессонницей удалось справиться многим людям, получится и у вас. Всё ли вам понятно? Готовы ли вы наконец начать? Добро пожаловать в программу восстановления сна. Зафиксируйте дату начала и приступайте. Неделя первая. Изучение основ физиологии сна. Исходная оценка режима сна и бодрствования. Согласитесь, нельзя починить механизм, если не представляешь себе, как он устроен и что в нём могло сломаться. Починить сон тоже трудно, если ничего о нём не знать. Поэтому ваша первая задача на эту неделю заключается в изучении основ физиологии сна. Зачем мы спим, сколько нужно спать и что происходит с организмом во сне. Вероятно, вы узнаете о себе много нового. И ещё одна стартовая задача. Программа когнитивно-поведенческой терапии бессонницы это не лечение в привычном понимании слова, а скорее тренинг. обучение тому, как хорошо спать. Во время любого обучения всегда оцениваются исходные точки, с которых начинается работа. Это позволяет объективно увидеть изменения, прогресс. Вы тоже будете это делать, заполняя дневник сна каждый день на протяжении программы. На этой неделе мы обучим вас ведению дневника сна, и вы начнёте его вести. Пока это всё, Первая неделя определённо дастся вам очень легко. Физиология сна. Как устроен сон? На первый взгляд, сон состояние пассивное. С некоторого расстояния даже нельзя понять, жив спящий человек или нет. Однако на самом деле сон это очень динамичный, сложный и строго структурированный процесс. На протяжении ночи мы преодолеваем 4-6 циклов сна, каждый длительностью около полутора часов. Цикл представляет собой постоянную последовательность стадий. Первая стадия медленного сна, кратковременное состояние дрёмы, очень поверхностный сон. Если разбудить человека в этот период, он, как правило, говорит, что ещё не спал. Вторая стадия медленного сна, так называемая базовая стадия, которая обычно занимает половину продолжительности цикла. Третья стадия медленного сна, глубокий сон или дельта-сон. Называется так за счёт большого количества дельта-волн, отмечающихся на электроэнцефалограмме в этот период. Раньше дельта-сон разделялся на третью и четвёртую стадии, но сейчас их объединили в одну за счёт общей функции. Именно во время глубокого медленного сна происходят основные процессы восстановления физических ресурсов организма, секреция важных гормонов. В этой фазе отмечается максимальное расслабление мускулатуры, замедление сердечного ритма и снижение артериального давления. REM son rapid eye movement сон с быстрыми движениями глаз. Эта стадия сопровождается движениями глаз под закрытыми веками и появлением сновидений. Мозг активно перерабатывает накопившуюся за день информацию, анализирует и сортирует её. Важное запоминает, второстепенное забывает. Недаром говорят, что утро вечере мудренее. В эту стадию формируется долговременная память и происходит адаптация человека к окружающей среде. Так как мозг активно работает, то в REM-фазе развивается вегетативная буря, учащается дыхание и сердцебиение, повышается артериальное давление. На протяжении ночного сна Мозг последовательно проходит все стадии цикла, затем пробуждается на короткое время. Здоровый человек эти пробуждения, как правило, не запоминает, и наступает следующий цикл. Смотрите на рисунок на странице шестьдесят пять. Интересно, что в первой половине ночи более длительные стадии медленного сна, отвечающие за физические ресурсы организма. А во второй части удлиняется быстрый сон, выполняющий информационную функцию. То есть сначала организм восстанавливает самое необходимое, обеспечивает нашу биологическую возможность существовать на следующий день, а второстепенными для жизнедеятельности вещами, памятью, эмоциональным состоянием занимается потом. Кстати, это уже отсылка к основной теме этой книги. бессонница. Когда человеку не хватает сна, эмоциональное состояние страдает гораздо больше, чем физическое. Почему? Даже недосыпая, физические ресурсы организм худо-бедно успевает восполнить. А вот память, эмоции, работоспособность в норму привести уже не удаётся. Поэтому сама по себе бессонница не так страшна, как кажется. Мы ещё вернёмся к разговору об этом. Зачем мы спим? Ни одно ли капитатающее, в том числе человек, не способно обходиться без сна. При нашем уровне организации нервной системы мы просто не можем эксплуатировать её бесконечно, да и весь организм нуждается в периодической перезагрузке. Сон восстанавливает наши физические ресурсы и выполняет информационную функцию, отвечает за память, высшую нервную деятельность. Мозг в это время проводит важную работу, а иногда в период REM сна он даже находится в ещё более активном состоянии, чем при бодрствовании. Он, если можно так выразиться, вообще никогда не спит. просто днём и ночью занимается разными видами деятельности. Если днём мозг воспринимает внешние раздражители и реагирует на них, то ночью он переключается на внутреннюю работу. При этом происходит сканирование всех органов на предмет нарушения их функций, восстановление повреждённых тканей, клеток и их частей. Подзарядка и подготовка к использованию источников энергии. Активация процессов синтеза, анаболизма в организме. Сортировка воспоминаний и консолидация памяти, пополнение копилки долговременной памяти основными событиями прошедшего дня и избавление от второстепенных. Закрепление приобретённых физических и умственных навыков и умений. Активация иммунитета. Чистка эмоционального фона, обновление восприятия действительности, создание новых связей между нейронами головного мозга, что необходимо для полноценных функций психики и нервной деятельности. Этот перечень очень грубо отражает основные задачи сна. На самом деле, во сне происходит тысячи процессов, не характерных для периода бодрствования. Не вполне понятно, почему именно во сне стимулируется выделение некоторых гормонов, отчего ночью pH организма смещается в сторону более кислых значений, или по какой причине только в состоянии медленного сна сам головной мозг очищается от большей части продуктов жизнедеятельности. Одно несомненно: если не давать человеку нормально спать, Это со временем вызывает многочисленные нарушения здоровья, а полное лишение сна может угрожать жизни. Заменить сон ничем нельзя, он жизненно необходим. Сон должен быть полноценным, чтобы человек хорошо себя чувствовал и ощущал полное удовлетворение сном. Сон должен быть достаточной продолжительности и достаточного качества. Только в этом случае реализуются все его функции. Бессонница, вынужденное недосыпание и модный в настоящее время полифазный сон всё это ситуации, которые вызывают плохое самочувствие и проблемы со здоровьем. Сколько надо спать? Потребность во сне индивидуальная, генетически определённая величина, как рост или размер ноги. Она предсказана каждому человеку ещё до рождения. По достижении взрослого возраста потребность во сне устанавливается на довольно стабильном значении, которое сохраняется почти неизменным на протяжении дальнейшей жизни. Национальный фонд сна США даёт следующие средние величины возрастных норм сна. Новорождённые до 3 месяцев 14-17 часов в сутки. Грудные дети от 4 до 11 месяцев 12-15 часов. Дети в возрасте 1-2 года 11-14 часов. Дошкольники от 3 до 5 лет 10-13 часов. Школьники от 6 до 13 лет 9-11 часов. Подростки от 14 до 17 лет 8-10 часов. Молодые люди от 18 до 25 лет 7-9 часов. Взрослые от 26 до 64 лет 7-9 часов. Пожилые люди 65 лет и старше 7-8 часов. Эта классификация подходит почти для всех. Правда, она не учитывает интересы меньшинства. Дело в том, что для основной массы взрослых базовая потребность во сне составляет 7-9 часов. Но в целом она может различаться в широком диапазоне от 4 до 12 часов в сутки. Возможно, вам не нужно 8 часов сна. Человек должен спать 8 часов в сутки это миф, к сожалению, широко распространённый в обществе. На самом деле спать нужно столько, сколько требуется, чтобы утром включаться в повседневную деятельность за 15 минут, днём чувствовать себя бодро и не испытывать сонливости, а вечером засыпать в течение 15 минут. Это правило актуально абсолютно для любого человека. В зависимости от базовой потребности во сне, люди бывают: короткоспящие, требуется 4-6 часов в сутки; с обычной длительностью сна 7-9 часов в сутки; долгоспящие 10-12 часов в сутки. Многие известные личности спали, спят очень мало или очень много. Примеры короткоспящих: Уинстон Черчилль, 6 часов. Барак Обама 5-6 часов. Томас Эдисон 5 часов. Наполеон 4 часа. Дональд Трамп 4 часа. По другую сторону баррикад Альберт Эйнштейн. Это ему принадлежит цитата: "Я провожу во сне треть жизни, и не самую худшую". Но про треть он даже немного лукавил. Его обычная длительность сна составляла 10 часов в сутки. Скорее всего, к данному моменту у вас уже сформировалась постоянная потребность во сне. Как определить, сколько сна вам нужно? Вспомните время до бессонницы. Лучше всего, когда вы активно работали. Во сколько вы ложились, во сколько вставали? И сколько времени вам минимально хватало, чтобы выспаться и оставаться достаточно бодрым весь день? Не стоит вспоминать периоды каникул или отпуска, потому что в это время, как известно, все позволяют себе лишнего и спят примерно на 1-2 часа дольше, чем им необходимо. Какова ваша базовая потребность во сне? Итак, Ваша базовая потребность во сне, к примеру, составляет 7 часов. Значит ли это, что каждый день вам необходимо спать ровно 7 часов и ни минутой больше или меньше? Совсем нет. Потребность во сне может временно увеличиваться или сокращаться под действием разных факторов. Время года, Слишком общительного попугайчика можно заставить быстро заснуть, если накрыть клетку тканью и создать там темноту. У человека в темноте или просто при недостатке солнца мозг тоже активнее вырабатывает гормон сна мелатонин. Поэтому зимой и в пасмурные дни, когда солнца мало, мы зачастую спим больше, а летом и в солнечные дни меньше. Физиологические состояния, потребность во сне часто увеличивают переутомление, интенсивное обучение, интеллектуальные нагрузки, беременность. После родовой период, напротив, обычно характеризуется повышенной чуткостью и уменьшением длительности сна. Время на протяжении менструаций и перед ними может давать как удлинение, так и сокращение потребности во сне у разных женщин. Физическая активность. Нагрузки средней интенсивности умеренно тонизируют нервную систему и весь организм. Поэтому длительность сна на их фоне может несколько сократиться. Отсутствие активности или избыточные нагрузки могут увеличивать потребность во сне. Личная мотивация. Те, кого на протяжении дня ждут интересные и важные события, спят в среднем меньше, чем другие. Если есть то, ради чего хочется вставать с постели, то человек становится активнее и не спит лишнего. Вы готовили годовой отчёт, утомились, и ваша потребность во сне на одну или несколько ночей возросла. Вы собираетесь лететь в отпуск, чувствуете эмоциональный подъём и своего рода позитивный стресс в связи с долгожданной поездкой. И это без проблем поднимает вас с постели бодрым рано утром. Замечали ли вы какие-то факторы, которые увеличивают вашу потребность во сне? Замечали ли вы какие-то факторы, которые уменьшают вашу потребность во сне? Смотрите на рисунок, как меняется потребность во сне на странице семьдесят два. Во сколько надо вставать и ложиться? Рано вставать это хорошо. Сон до полуночи лучше и полезнее, чем после полуночи. Слышали подобное, да? Относительно лучшего времени засыпания и пробуждения существует множество заблуждений. На самом деле, установить единое идеальное время пробуждения и засыпания, которое подходило бы всем, невозможно. У разных людей разные потребности. Все знают о том, кто такие совы, поздно ложатся, поздно встают, и жаворонки рано ложатся, рано встают. Это не просто разделение по предпочтениям, оно имеет биологический смысл, так как сон и бодрствование управляются внутренними биологические часы и внешними смена дня и ночи механизмами. Биологические часы Это самопроизвольные, циклические, генетически определённые изменения активности мозга и соответствующие им изменения в организме. Наличие внутренних биологических часов было подтверждено в ходе экспериментов. Человека на несколько недель помещали в пещеру, где не было никаких изменений в окружающей среде: одинаковая освещённость, температура, влажность, отсутствие внешнего шума. и часов никаких определенных время задавателей, которые могли бы влиять на ход биологических часов. Человек начинал жить исключительно по своему внутреннему ритму, который может быть приблизительно равен двадцати четырем часам (промежуточный хронотип голуби), меньше двадцати четырех часов (ранний хронотип жаворонки) или больше (поздний хронотип совы). Например, сова могла бодрствовать двадцать часов из под десять. Индивидуальный суточный ритм составлял тридцать часов. Внешний время задаватель – это изменение освещения, соответственно смене дня и ночи. В темноте увеличивается продукция гормона сна мелатонина, а на свету она падает. Цикл смены дня и ночи всегда длится двадцать четыре часа. Поэтому в идеале внешний фактор освещения не нарушает хода внутренних часов и лишь подстраивает их, указывает, в какую именно часть суток надо спать, а в какую бодрствовать. У голубей эти две группы механизмов работают в гармонии, но у сов и жаворонков внутреннее и внешнее время задавателя вступают в конфликт. У жаворонка внутреннее время, если можно так выразиться, идет быстрее астрonomического, потому что его внутренние сутки длиются двадцать-двадцать два часа. В итоге к девяти часам вечера он уже без сил и спит на ходу. Его день подошел к концу. Сава же лишь к одиннадцати-двенадцати часам дня более-менее включается в обычную деятельность, а пик работоспособности приходится на вторую половину дня и вечер. В итоге астрономический день уже заканчивается, а у совы всё ещё самые продуктивные и бодрые часы по её личному времени это разгар дня. Наверное, многие, прочитав это, сейчас думают: "Я точно сова". Не спешите с выводами. Необходимо точно понимать разницу между "люблю при возможности посидеть допоздна и поспать подольше" и Не могу продрать глаза, если будильник прозвонил раньше 8, 9, 10 утра. Большинство людей относятся к промежуточному хронотипу голуби. Если они спят свою норму, то вполне способны привыкнуть к любому времени засыпания и пробуждения. Многие из нас лишь немножко совы. Цикл работы биологических ритмов составляет порядка двадцати четырех с половиной-двадцати пяти часов. В итоге есть упомянутая склонность лечь попозже и поспать подольше, но все равно это не исключает возможности комфортно существовать даже при необходимости ранних пробуждений. Сова или жаворонок – это врожденная биологическая особенность. которая часто отрывает человека от основной части общества, спящей и бодрствующей иначе, и которая к несчастью сама собой предрасполагает к бессоннице. Жаворонок, проснувшись в несосветную рань, может приобрести привычку валяться в постели, пока не встанут остальные. Это, как мы будем говорить далее, начальный фактор развития нарушения сна. У сов на протяжении рабочей недели накапливается дефицит сна, так как они не имеют возможности выспаться как следует. В итоге в выходные они отсыпаются допоздна, а это создаёт так называемый социальный джетлаг, бессонницу на фоне нарушения режима. В то же время сова или жаворонок это не приговор к пожизненной социальной изоляции и бессоннице. Как было сказано выше, Внешнее время задателя подстраивают внутренние часы, поэтому природный график можно смещать. Совам помогут яркий солнечный или искусственный свет и физическая нагрузка утром, ограничение света и снижение общей активности вечером. Жаворонкам затемненная спальня ночью и утром, яркое освещение и активная деятельность во второй половине дня. А при необходимости мягкие стимуляторы чай гуарана менее чем за 6 часов до сна. В общем, вопрос неудобного хронотипа чаще всего можно успешно решить, если, конечно, это необходимо. Каков ваш хронотип? Некоторые люди задают вопросы вроде такого: "Мне комфортнее всего, когда я ложусь в 3:00 ночи, сплю 8 часов и встаю в 11:00 утра. Получается, почти всю ночь не сплю, а половину дня провожу во сне. Это не вредно?" Нет, не вредно. Главное получать свою норму сна и жить по постоянному распорядку, а детали второстепенны. Сон до полуночи и сон После полуночи имеют одинаковую ценность. Поэтому, если природная склонность располагает, то ложитесь позже без опасений. Что будет, если поспать меньше, чем надо? Уточним, пока что мы говорим не о бессоннице, а о разовом недостатке сна. Например, вы подтягивали хвосты по работе, встречались с ночного поезда тётушку, приехавшую к вам погостить. лечили заболевшего ребёнка. В конце концов дежурили в ночную смену. Сна не было или практически не было. Опасно ли это и что делать? Когда у человека с нормальным сном случаются подобные ситуации, то не нужно стремиться сразу же доспать то, что не доспали, да ещё и с запасом. Не надо отменять дела на следующий день по той причине, что вы не в себе после бессонной ночи. Одна ночь без сна не оказывает катастрофического влияния на повседневную активность. Также она не наносит непоправимого вреда здоровью. Хотя стоит признать, что это неприятно. Могут быть раздражительность, сонливость, неважное самочувствие и рассеянность. Если вы не доспали 1-3 часа, то можно ничего не делать. Для большинства людей такой дефицит сна вообще не заметен. При недосыпании 3-6 часов можно лечь пораньше или встать попозже, словом, прибавить пару часов сна к обычной норме на следующую ночь. Если недоспали ещё более значительно, например, полностью провели ночь без сна, то можно даже поспать 3-4 часа в первой половине дня, но потом спать и бодрствовать в соответствии с постоянным графиком. отсыпаться сколько влезет, нельзя. Тут как с едой. Да, чувство голода штука неприятная, но это не значит, что если вы не поели сутки, то нужно сразу съесть завтрак, обед и ужин. Может случиться несварение. Внимание. Перечисленные выше рекомендации актуальны только для людей со здоровым сном. То есть для той версии вас которая будет через 6 недель. Ближайшие 6 недель, пока мы боремся с вашей бессонницей, вести себя вы будете иначе, согласно рекомендациям книги. Ещё один момент. Людей, которые вообще не спят, не существует, чтобы не говорилось в интернете. Если полностью лишить человека сна, то через 3 суток он станет недееспособным. не сможет выполнять никакой последовательной работы, быстро отвечать на вопросы, считать, читать. Он будет засыпать даже во время разговора или приёма пищи. Через 4-5 дней появятся галлюцинации. Через 6-7 дней он может не понимать, где находится и забыть, как его зовут. Сон нужен человеку. И в идеале он должен быть качественным, здоровым и хорошим. Чтобы он таким стал, вы читайте эту книгу. Мировой рекорд без сна 11 суток. Без воды человек может прожить около 7 дней, а без еды более 30. Таким образом, сон более важен, чем пища, и относиться к нему надо бережно. Важны ли сновидения? Эта книга о бессоннице, поэтому тема сновидений в ней второстепенна. Но относительно снов существует столько мифов и предрассудков, что мы решили всё же сказать несколько слов по этой теме. Сновидение это продукт информационной стадии или REM стадии сна. В то время, пока мозг обрабатывает наши воспоминания, Он создаёт определённые образы. Собственно, мы запоминаем их как сны. Сновидение это по выражению известного русского врача Сеченова, небывалая комбинация бывалых впечатлений. Давние или недавние события, воспоминания, ощущения, персонажи смешиваются в ходе ночной работы мозга, и он формирует из них какие-то новые образы. и сюжеты. В сновидениях нет мистики. Нет никаких доказательств того, что сны предсказывают будущее. Если вам приснилось, что вас сбила машина, и на следующий день это действительно произошло,